Глава 25. Событие 68. Неужели мерзавец перестает быть мерзавцем только от того, что удрался на дуэли? И из какой радости честный человек, которого оскорбила какая-то мразь, должен подставлять свою грудь под пули? Гиде Мапасан Александр Коморин, Кузьма Воротников, Ерофей Кобазев по прозвищу и по факту Однорукий и Агафон Неустроев, вот и все войско. Сейчас на двух санях они мчались в Басково, И командиром у них аж целый старший лейтенант запаса, или по-современному поручик Балаховский. Тьфу, Кох. Та еще инвалидная команда. Один даун, пусть и чуть подлечившийся, второй с одной рукой, хорошо правая есть, третий агафон, можно сказать, что и одноногий. Покоцан и столяр Кузьма, нет куска носа и сабельный шрам во всю морду лица. И только здоровяк Александр, бывший под прапорщик целый, цел. Хоть и с придурью. Его контузило на Кавказе, и при смене погоды начинает сильно голова болеть. На стены лезет от боли. Лес. Чуть подлечила Кикимора. И этому спецназу будут противостоять всего девять молодых и здоровых грузин. Да разве это соперник? Наполеона гонялись с Шамилем или с кем они там на Кавказе воевали. А тут самая миролюбивая нация с этих гор, грузины, не о чем беспокоиться. Тем более все вооружены наши. Ну, как вооружены? Ну, нормально вооружены. Есть четыре пистолета, которые зарядили, и есть отлитые для них пули на вскидку миллиметров двадцать в диаметре. Такие массивные свинцовые шарики. Есть два карамультука, один из них с нарезкой в стволе. Есть тоже отлитые для них пули. Благо в коллекции князя Грузинского пулелейки к этим ружьям были. Есть отцова шпага у Сашки, и есть сабля грузинского князя. В Басково еще на стене кавалерийский укороченный штуцер новенький на стене висит. Подарок генерала Философова. «Танка нет. Вот был бы танк, и кох им бы всем показал Кузькину мать». Кузькой в древности на Руси называли проказливого, плохо исполняющего свои обязанности «домового». А Кузькиной матерью считалась Кикимора, насылавшая несчастье на заблудившихся в лесу путников. Ее вечно пугали детишек, а пожелать кому-то увидеть Кускину мать считалось недобрым пророчеством. Но танк еще Кошкин Михаил Ильич не построил, придется без него обойтись. Повезло, что все ветераны были в Балаховском, дома себе рубили, лес наконец привезли, доски и брус тоже, так что работа началась. Бросили, погрузились вдвое саней, а нет, сначала вооружились, и поехали на операцию под кодовым названием Шатару ставели. Это чтобы никто не догадался. Плана у операции не было. Какой там план, если даже количество противников неизвестно. Более того, остальные члены Сашкиной инвалидной команды скептически встретили пророчество Агафона. «Это что, Польша, что ли?» Это Россия не могет того быть, чтобы грузинцы по ней шастали и князей русских убивали. Напутал ты Агафон. Нашелся тоже знаток грузинского. А ну, скажи, как, Титька, по-грузински, ткнул в него культей Ерофей. Дзудзу, -дзу, это все знают. Ихним барышням офицерик наш Попов все время кричал: мол, дзудзу, -дзу, покажи. Ладно, правильно. «И что, едут они из Тифлиса убивать князя нашего от нечего делать? Зачем? Его же их князь Сергей Александрович Русиев усыновил, когда на княгине Балаховской женился. Зачем им своего родича убивать?» Самый рассудительный в этом квартете инвалидов Кузьма правильный вопрос шебутному Агафону задал. «Я не знаю, из Тифлису или с Москвы, но главным у них старший брат этого князя Русиева» или, как их светлость говорит Русишвили. Может, он хочет у Александра Сергеевича имение отобрать. Родственник же ему тоже чего по наследству полагается. А ежели он и их светлость умертвит, то все ему достанется. Нет же других наследников. Сашка знатоком грузинских традиций первой половины XIX века не был, как и не знал всех тонкостей наследования имущества в этом времени. Тем не менее, с одним грузинцем, как их Агафон называет, он уже столкнулся, и тот именно убить его хотел. А яблоко от тыквы далеко не укатится, так что второй брат, некий Сандро, мог быть вполне себе таким же убивцем. Что для него дурень деревенский? Нет, скорее всего, не подойдет, и прямо на глазах у всей дворни в него пистоль не разрядит. А вот вызвать на дуэль, на шпагах, саблях или пистолетах, может и убить во время дуэли. «Да, за это можно от Николая Палкина схлопотать. Дантеса в Париж отправили в ссылку. Так это за Пушкина. А за деревенского дурня можно в Тбилиси в ссылку загреметь. Продаст два села и деревню, даже если они заложены, все одно может продать. Пусть дешевле. Явно три этих населенных пункта и два имения стоит дороже двадцати тысяч» получит пусть тысяч, двадцать, тридцать рублей серебром и поедет в свой Тбилиси отбывать ссылку при деньгах. Так что Сашка в версию Агафона, что грузины едут его убивать, поверил сразу. А раз умирать в его планы не входит, то нужно защищаться и напасть первыми. Потом с полицией легче договориться, чем с Богом. Тот может назад и не отправить. Опять же, не слышал Сашка про договор с Богом. С дьяволом, да? А вот с Богом вроде не было в книжках. Войско у него было, и не факт, что грузины лучше. Эти воевали, эти 25 лет в армии. Эти до серьезных чинов все четверо дослужились для тех, кто без образования в рядовые пришел из крестьян. Один капитан Армус, двое сержанты и один целый подпрапорщик. Еще хвастал Коморин, что один в полку был подпрапорщик не из дворян. Получается, с какой стороны не посмотри, все они унтер-офицеры с боевым опытом, стрелять народ обучен, и оружие какое никакое есть. Что, ребята, повоюем? оглядел Кох ветеранов. Грузинцы народ подлый, чего бы не повоевать. оглядев инвалидов, за всех ответил Каморин.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 Чуть не к обеду гости дорогие пожаловали. Сашка перед этим в алее липовой дежурил, только сменил его коморин, как тут же и назад во флигель примчался. Едуть! Конец книги.